Глава четвертая Вдохновение миссис Пендейс Джордж так и не пришел, чтобы свести миссис Пендейс в театр, и она весь день, мечтавшая о вечере, провела его частью в гостиной среди вещей, которые были ей чужими, частью в столовой, где ужинали подвое-потрое люди, на которых она смотрела, но с которыми не могла перемолвиться ни словом да и не хотела. Колесница жизни раздавила ее надежды, и они остались бездыханными в ее груди. И всю эту ночь, за исключением нескольких минут сна, ее грызла тоска одиночества и сознание бесплодности ее усилий, а еще более горькая мысль — я не нужна Джорджу, я не могу ему помочь. Ее сердце, жаждущее утешения, снова и снова возвращалось к тем дням, когда она была нужна сыну. Но время полотняных костюмчиков давно прошло. Время, когда только от нее одной зависело сделать его счастливым, дать ему ломтик ананаса отыскать старый кнут Бенсона, почитать главу из книги «Школьные годы» Тома Брауна, растереть бальзамом ушибленную крохотную лодыжку, подоткнуть одеяльца, когда он ложился спать. Этой ночью она с пророческой ясностью увидела, что с тех пор, как ее сын пошел в школу, она перестала быть ему нужна. Сколько лет она каждый день внушала себе, что нужна ему по-прежнему, и это стало ей так же необходимо, как утренняя и вечерняя молитва, и вот теперь она поняла, что это был самообман. Но если сейчас, лежа во тьме с открытыми глазами, она все еще пыталась верить, что нужна ему, ибо эта вера поселилась в ней в тот самый день, когда она дала жизнь своему первенцу второй сын дочери, она любила их, но все это было не то, не так, она никогда не стремилась быть нужной им, ибо эта часть ее души раз и навсегда была отдана Джорджу. Шум за окном, наконец, утих, и она уснула. Но часа через два начавшееся движение разбудило ее, она лежала, прислушиваясь, уличные шумы и собственные мысли переплелись в ее утомленном мозгу в один огромный клубок усталости — сознание, что все это не нужно и бессмысленно, рождено взаимонепониманием и несговорчивостью и уничтожает для нее ту веру, в умеренность, которая всегда была для нее священна. Рано пробудившаяся оса, привлеченная сладкими запахами туалетного столика, вылетела из своего укромного уголка, где провела ночь, и кружила над кроватью. Миссис Пендейс побаивалась ос и, улучив момент, когда назойливые гости чем-то отвлеклась, соскользнула с постели и принялась осторожно махать конвертом из-под ночной сорочки, пока, наконец, Оса, поняв, что нарушила покой истинной леди, не улетела прочь. Улегшись опять, миссис Пендейс думала, люди дразнят ос, пока те не пускают в ход жала. А тогда убивают их как глупо, не понимая, что в этих словах заключалось ее понятие о страдании. Она позавтракала у себя в номере, так и не дождавшись вести от Джорджа. Потом, сама не зная зачем, но движимая какой-то смутной надеждой, решила поехать к миссис Белью. Но прежде надо было повидать мистера Парамура. Не имея никакого представления о часе, когда деловые люди начинают свой день, она вышла из дому только в начале двенадцатого и попросила извозчика ехать медленно. Он повез ее поэтому быстрее, чем ездил обыкновенно. На Лейстер-сквер движение было остановлено. Проезжала некая важная особа, и на тротуарах собрался простой народ с переполненными радостью сердцами и пустыми желудками, встречая важную особу приветственными криками. Миссис Пендейс прильнула к окошку Кэба, она тоже любила зрелище. Наконец, толпа разошлась, и Кэб покатил дальше. Впервые в жизни миссис Пендис очутилась в деловой приемной, если не считать приемной, зубного врача. Из этой маленькой комнатки, где ей дали «Таймс», который она не могла читать от волнения, она видела большие комнаты заставленные до потолка книгами в кожаных переплетах и черными жестяными ящичками с буквой алфавита на каждом и молодых людей, сидящих за стопками и списанных бумаг. Она слышала частый треск, заинтересовавший ее, и обоняла запах кожи и карболки, показавшийся ей отвратительным. Молодой человек с рыжеватыми волосами и пером в руке прошел мимо, посмотрел на нее с любопытством и тут же отвел взгляд. Ее вдруг кольнула жалость к этому молодому человеку и ко всем другим, сидевшим за стопками бумагой, она подумала, и это все из-за того, что люди не могут между собой договориться. Наконец ее провели в кабинет мистера Парамура. Она сидела в кресле в обширной пустой комнате, навевавшей мысли о былом величии, разглядывала стоявшие в узкой вазе три розы и чувствовала, что ни за что не решится заговорить. У мистера Парамора были седые стального цвета брови, нависающие пучками над гладко выбритым загорелым лицом, высокий лоб, зачесанные назад тоже седые волосы. Миссис Пендейс спрашивала себя, почему мистер Парамор кажется пятью годами моложе хориса которого он старше, и десятью годами моложе Чарльза, самого молодого из всех троих. Его глаза, обычно стального цвета, под действием некоего духовного процесса, ставшие просто серыми, глядели молодо, ходя и серьезно, а улыбка, трогающая уголки губ, была совсем молодая. — Очень рад вас видеть, — сказал он. Миссис Пендис могла только улыбнуться в ответ. Мистер Парамор понюхал розы. Не так хороши, как ваши, не правда ли, сказал он, но из моих самые лучшие. Миссис Пендес покраснела от удовольствия. Мой сад так прелестен сейчас начала была миссис Пендес, но спохватилась, что у нее нет больше сада. Однако, вспомнив, что, хотя у нее его и нет, зато у мистера Парамура сад имеется по-прежнему, она быстро добавила «У вас, мистер Парамур, должно быть очаровательный сад». Мистер Парамур, выдернув из пачки бумаг скрепку, напоминающую кинжал, нашел какое-то письмо и протянул его миссис Пендес. «Да», — ответил он, — «мой сад неплох». «Вам будет интересно взглянуть вот на это, я полагаю. На конверте стояла Белью против Белью и Пендейса. Миссис Пендис глядела на эти слова как завороженная, долго не понимая их истинного значения. В первый раз весь страшный смысл происходящего, проникнув сквозь спасительную броню благовоспитанности, которую надевают смертные, чтобы не знать того, что знать не хочется, открылся ей целиком. Двое мужчин и женщина схватились между собой, ненавидят топчат друг друга на глазах у всех. Женщина и двое мужчин, отбросив милосердие и душевное благородство, выдержанность и человеколюбие, отбросив все, что возвышает жизнь и делает ее прекрасной, вцепились друг в друга, как дикари, перед всем светом. Двое мужчин, один из которых ее сын, и женщина, которую они оба любят, Белью против Белью и Пендейса. Этот случай приобретет известность вместе с подобными же прискорбными случаями, о которых ей приходилось читать время от времени, с интересом, который чем-то ее оскорблял снукс против снукса и стайлса хойреди против Хойреди, Беттани против Беттани и суетэнхема вместе со всеми этими людьми которые представлялись ей столь ужасными и в то же время будили в ней жалость словно какой то злобный и глупый дух пригвоздил их к позорному столбу чтобы каждый кому вздумается мог подойти и посмеяться над ними Ледяной ужас сковал ее сердце. Это было так гнусно, так вульгарно, так оскорбительно. В этом письме некая адвокатская контора подтверждала в нескольких словах начатое дело. И все. Миссис Пендельс подняла глаза на парамора. Он перестал водить карандашом по промокательной бумаге и тотчас заговорил, «Завтра во второй половине дня я повидаю этих людей, приложу все силы, чтобы они здраво взглянули на дело». В его глазах она прочла, что он видит ее страдания и страдает сам. «А если... если они не захотят?» Тогда мы возьмемся за дело с другой стороны, и пусть они пеняют на себя. Миссис Пендис откинулась в кресле. Ей снова почудился запах кожи и карболки. Подступила дурнота, и чтобы скрыть свою слабость, она спросила наугад, что значит это неофициально в письме. Мистер Пармур — улыбнулся. — Так мы и говорим, — сказал он, — когда утверждаем что-то и вместе с тем оставляем за собой право взять свои слова назад. Слова Парамора ничего не объяснили миссис Пендес, но она сказала — понимаю. — Но что они утверждают? Мистер Парамор положил обе руки на стол и соединил кончики пальцев. «Видите ли», — принялся объяснять он. «В подобных случаях мы, то есть другая страна и я, все равно, что кошка с собакой. Делаем вид, что не знаем о существовании друг друга и менее всего хотим знать. И вот когда случается оказать услугу друг другу, мы...» «Соблюдая достоинство, как бы заявляем, это вовсе не услуга. Вы понимаете?» И снова миссис Пендейс сказала «Да, понимаю». «Это может показаться несколько провинциальным, но мы, юристы, только и существуем тем, что провинциально. Если в один прекрасный день люди начнут уважать чужую точку зрения, право, не знаю, что будет с нами». Взгляд миссис Пендейс снова упал на слова Белью против Белью и Пендейса, и снова, как завороженная, она не могла оторваться от них. — Но, быть может, вас привело ко мне еще что-нибудь? — спросил мистер Парамор. Ее вдруг охватил страх. — нет, больше ничего. — Я просто зашла узнать, как обстоит дело. Я приехала в Лондон повидать Джорджа. Вы сказали тогда, что я, мистер Парамор, поспешил ей на помощь. — Да, конечно, конечно. хорис остался дома. — Хорошо. Он и Джордж иной раз не ладят. О, они слишком похожи друг на друга. Вы находите? Я как-то не замечала, не лицом, конечно, но их обоих обличает...» э -э -э. Мистер Пармар улыбнулся, не закончив фразы, и миссис Пендейс, не знавшая, что он хотел было сказать «пендайсицит», тоже в ответ чуть улыбнулась. «Джордж очень решительно настроен», — сказала она. — Так вы полагаете, мистер Парамор, что сумеете договориться с адвокатами капитана Белью? Мистер Парамор откинулся на спинку стула. Одна его рука лежала на столе, прикрыв написанное карандашом на промокательной бумаге. — Да, — сказал он. — О, да. Но миссис Пендес поняла это «да» по-своему. Она пришла, чтобы поговорить с ним о своем визите к Элен Белью, но теперь мозг ее сверлила одна мысль — ему не убедить их, нет, я чувствую, мне надо уходить отсюда. И снова ей как будто послышался несмолкаемый треск. Почудился запах карбулки и кожи, и перед глазами поплыли слова «Белью против Белью» и «Пендейса». Она протянула руку, мистер Парамор пожал ее, глядя в пол. «До свидания!» — проговорил он. — Так где вы остановились, гостиница Грина? Я буду у вас, расскажу, чем это все кончится, я понимаю, понимаю. Миссис Пендейс, которую это я понимаю-понимаю расстроила так, словно до сих пор никто ничего не понимал, вышла из кабинета с дрожащими губами. Но ведь среди окружавших ее никто в самом деле не понимал. Не то чтобы стоило горевать из-за подобного пустяка, но факт оставался. И в этот миг, как ни странно, она вспомнила мужа и подумала, что-то он сейчас поделывает, и ей стало жаль его. А мистер Парамур вернулся к своему столу и стал читать написанное на промокательной бумаге «То мы отстаиваем наши жалкие права» то соблюдаем наше глупое достоинство, мы нетерпимы к их точке зрения, они нетерпимы к нашей, мы хватаем их за уши, они вцепляются нам в волосы, и вот начинаются недоразумения, приводящие к неприятностям для всех. Увидев, что в этих строчках нет ни рифмы, ни размера, он невозмутимо порвал их. Опять миссис Пендес велела извозчику ехать не спеша, и опять он повез ее быстрее, чем привык возить, и все-таки дорога до Челси показалась ей бесконечной. Они то и дело сворачивали за угол, и с каждым разом все круче, как будто извозчик задался целью испытать, сколько может выдержать рот его кобылы. «Бедная лошадка», — подумала миссис Пендес. — «у нее, наверное, поранены губы. И к чему столько поворотов?» Она сказала извозчику, «пожалуйста, поезжайте прямо. Я не люблю поворотов». Извозчик повиновался, но очень страдал, что вместо задуманных шести раз пришлось повернуть только один. И, когда миссис Пендейс расплачивалась с ним, набросил шиллинг, чтобы возместить сэкономленное расстояние. Миссис Пендейс уплатила, прибавив сверх того шесть пенсов, почему-то полагая, что облегчает участь лошади. Извозчик, коснувшись шляпы, сказал «Благодарю, ваше сиятельство». Он всегда говорил ваше сиятельство, когда получал полтора шиллинга сверхобычной платы. Миссис Пендес с минуту стояла на мостовой, поглаживая бархатные ноздри лошади, и говорила себе, я должна зайти к ней. Глупо проделать весь этот путь и не зайти. Но сердце ее так колотилось, что ей трудно было дышать. Наконец она позвонила. Миссис Белью сидела на диване в маленькой гостиной и подсвистывала канарейки в клетке, висящей на открытом окне. К делам людским постоянно примешивается ирония, касаясь самых сокровенных начал жизни. Надежды, миссис Пендес, предположения, от которых у нее всю дорогу боязливо замирало сердце, пропали в туне. Тысячу раз она представляла себе эту встречу, как только мысль о ней пришла ей в голову. Действительность же оказалась иной. Ни волнения, ни враждебности, только какой-то мучительный интерес и восхищение. Да и как могла эта или любая другая женщина не полюбить ее Джорджа? Первый миг растерянности прошел, и глаза миссис Белью стали спокойными и любезными, как будто в ее поведении никто не мог усмотреть и тени предусудительного. А миссис Пендейс не могла не ответить любезностью на любезность. «Не сердитесь на меня за мой визит. Джордж ничего не знает. Я почувствовала, что должна повидать вас. Боюсь, что вы оба не сознаете, что вы делаете. Это так страшно». И касается не только вас двоих. Улыбка сошла с лица миссис Белью. — Пожалуйста, не говорите «вы оба», — сказала она. Миссис Пендес, запинаясь, произнесла, — «Я... я не понимаю». Миссис Белью твердо взглянула в лицо гостьи, усмехнулась и стала чуть-чуть вульгарной. — Я думаю, вам давно следовало бы понять, я... Не люблю вашего сына. Любила раньше, а теперь не люблю. Я сказала ему об этом вчера беспоборотно. Миссис Пендес слушала эти слова, которые так решительно, так чудесно меняли все, слова, которые должны были бы прозвучать, как журчание источников в пустыне, и горячее негодование поднималось в ней, глаза запылали «вы», «Не любите его?» — воскликнула она. Она чувствовала только, что ей нанесли страшное оскорбление. Этой женщине надоел ее Джордж, ее сын. И она посмотрела на миссис Белью, на чьем лице проступило что-то вроде сочувствующего любопытства, взглядом, в котором никогда прежде не загоралась ненависть. «Он надоел вам?» «Вы его бросили?» «Тогда я немедленно должна ехать к нему. Будьте добры сказать мне его адрес». Элин Белью присела к бюро, набросала несколько слов на конверте. Изящество ее движений ножом полоснуло по сердцу миссис Пендес. Она взяла конверт. Ей было неведомо искусство наносить оскорбления, да и ни одно слово не могло бы выразить того, что кипело у нее в душе, и она просто повернулась и вышла. Ей вслед прозвучали яростной скороговоркой слова «Как он мог не надоесть мне? Я не вы! Уходите!» Миссис Пендес рывком распахнула дверь. Она спускалась, опираясь на перила. Ее охватила там мучительная слабость, близкая к руку, какая бывает у многих людей, столкнувшихся в себе или в других с разнузданным проявлением низменных сил.